Глава 31. Борьба за ресурсы. Молодой человек, я в третий раз вам повторяю, свободных номеров у нас нет. Встроенная холёная брюнетка поправила очки и окинула нас с Глебом оценивающим взглядом. Медленно с ног до головы, не пропуская ни одной детали, а тем более VIP. Обидно, конечно, когда тебя сходу причисляют к отбросам общества. Морщат в твоем присутствии нос и не желают обслуживать, но и Лагин сам виноват. Какого черта он вместо небольшой уютной гостиницы, где остановились, нажал с семьей, решил потащить меня в самый престижный отель Ханьюра. Цветочку в задрипанной гостинице не место. Моей принцессе все самое лучшее. Ага, грязные, потные. Голова и одежда в песке. В глазах нечеловеческая усталость. До да нас уже на пороге охрана за бомжей приняла. И если бы не магическое внушение Глеба, не подумали бы впустить. Теперь пусть свои телепатические штуки на этой администраторши проворачивает. Иначе я точно его придушу. Сначала упаду в обморок от переутомления, а потом придушу. Да, именно в таком порядке». Тяжело вздохнув, Елагин бросил на женщину жалобный взгляд. «Притворялся, клоун». Я еще подергающемуся к веку поняла, что он в тихом бешенстве, затем стащил с плеча свой черный рюкзак, порылся внутри и бросил на прилавок настоящую золотую карту. У меня от изумления даже глаза округлились. Откуда у сбежавшего преступника счет в банке? Да еще и превышающий миллион золотых. Как я узнала? Да просто золотые карты только с этой суммой и выдают. Администраторша, как и я, застыла на месте и пару секунд, словно филин, хлопала глазами. Затем быстро схватила золотой улов и засунула в лежащий на стойке терминал. — Вот прямо только что совершенно случайно у нас освободился королевский номер, мистер. С придыханием в голосе и блеском хитрых глаз произнесла она и вопросительно уставилась на Глеба. — Совершенно случайно. И, судя по всему, узнала она об этом телепатически, так как никто к ней не приходил и даже на монитор компьютера взглянуть не потрудилась. «Градов!» — вернул ей елейную улыбку Глеб. «Глеб Градов! А это моя жена Полина. Очень приятно. В отличие от богатенького супруга, я удостоилась лишь кратким, недоумевающим взглядом. Могу я взглянуть на ваши документы?» Пришлось прикусить язык, чтобы не застонать вслух. Как я могла забыть о долбанных документах? Ну все. Сейчас нас точно выпроводят отсюда пинком под зад. Никакая золотая карта не поможет. Не разделявший моих опасений Елагин задвинул меня себе за спину и наклонился через стойку. Женщина, видимо, решила, что он собирается ей что-то сказать, а мой муженек потянулся к ней раскрытой ладонью и, не прекращая улыбаться, зашептал известное лишь ему заклятие. В холле резко похолодало, прямо как ночью в пустыне. Схватив Глеба за край футболки, я придвинулась ближе, и, словно почувствовав мое волнение, он повернулся, обнял за талию и привлек меня к себе. «Благодарю вас, мистер Градов. Я внесла всю информацию, сейчас наш сотрудник Борис проводит вас с женой в номер». На удивление доброжелательный голос администраторши разрезал возникшую тишину и заставил меня вздрогнуть. Подняв трубку, она дала несколько распоряжений и, протянув карточку от номера, махнула рукой нам за спину. «На первом этаже у нас расположены круглосуточные рестораны-казино. Будем рады вас видеть». И улыбка такая лучезарная на лице расплылась, словно нас тут уже не первый день с распростертыми объятиями ждали. «Все же страшная эта штука, ведьмовская магия». Не зря трибунал и инквизиция за тех, кто ею злоупотребляют, чокнутых психов вроде Глеба, охота устраивает. Вот так живешь и не знаешь, а вдруг по соседству черный ведьмак поселился и мозги тебе пудрит. Приставленный к нам парень в красной униформе проводил нас с Елагиным к лифту, на котором мы поднялись на пятый этаж, а потом и к номеру, что полностью соответствовал своему названию королевский позолоченные ручки хрустальные люстры мраморные полы с пушистыми белыми ковриками четыре комнаты три из которых спальни с гигантскими кроватями в зале располагался огромный кожаный диван на котором могла поместиться футбольная команда развешенная на стенах картины в золотых рамках и душевая комната, увидев которую я едва на ногах устояла. К сожалению, как ни странно, только одна. А потому, стоило Борису закрыть за собой дверь, мы с Глебом быстро переглянулись. 3 2 1. И наперегонки устремились к ней. Я первая, загласила я, хватаясь за ручку двери. Это с чего вдруг? Я первый, возразил Гелагин, отодвигая меня плечом. — Я девочка, ты должен мне уступать. Или, пожалуй, из твоей маме. Нечестный прием, но так и я не идеально. Особенно, когда жажду принять душ. — Ладно, предлагаю компромисс. Схватив меня за руку, Глеб оттащил меня в сторону. — Раз никто не хочет уступать... — Что? — уточнила я, когда пауза затянулась. — Сделаем это вдвоем. Расплылся этот развратник в шальной улыбке. Но, заметив мой хмурый взгляд, быстро поднял вверх обе руки. «Ну, цветочек, разве ты не хочешь, чтобы я потер тебе спинку? И ждать не придется, пока я закончу. Мне и так не придется ждать. Я пойду первой. «Хорошо, милости прошу». Отступив на шаг, Елагин жестом указал мне на дверь, но стоило улыбки на его лице смениться хищным маскалом, я почувствовала неладное. «Этот гад что-то задумал, и я очень пожалею, если пойду у него на поводу». «В чем подвох?» Он тут же состроил невинные глазки. «Но я не купилась», продолжая буравить его настороженным взглядом. «Какой еще подвох, принцесса? Ты можешь идти первой, правда. Не могу обещать, что не присоединюсь. Я очень импульсивен. Плохо себя контролирую. Ты же знаешь». «Ох уж эта тьма с притворной грустью». Покачал он головой. «Р -р -р -р. Убью мерзавца! С трудом, справившись с порывом вцепиться в его волосы и хорошенько за них оттаскать, я громко фыркнула, скрестила руки на груди и демонстративно уселась на кожаный диван. У тебя 15 минут, иначе потребую у администратора отеля перекрыть тебе воду. Ты уверена? Иди Глеб. Весело насвистывая, Елагин разулся, быстро стащил с себя футболку и джинсы и, оставшись в одних низко сидящих на бедрах черных боксерах, направился к двери. В то время как я, с трудом сглотнув, застрявший в горле ком, не могла перестать пялиться на его поджарое, атлетически подтянутое тело. «Цветочек, в отличие от тебя, я парень экономный. Воду впустую расходовать не люблю, так что если решишь закончить дуться, присоединяйся», — произнес Глеб и, подмигнув мне на прощание, закрыл за собой дверь.